Мы оседлали дорогу через предгорья. Выбравшись на пусть и невысокий, но достаточно тесный перевал, который миновать никак было нельзя, мы разбили бивак в зарослях, выставили у самой дороги засады и заставы и в течение суток перехватывали каждого, кто пытался выбраться из столицы провинции в этом направлении. Улов был довольно большим. Начиная просто с бегущих горожан, узнавших о вторжении от спасшихся охранников рекрутского лагеря до казенных курьеров и воинских посыльных. Горожане к радости тех, кто их задержал, были все больше зажиточными, да и еще самые ценные везли с собой, заметно обогатив своих поимщиков. Война идет, и законы сейчас военные. Наемник воюет не столько даже за жалование, сколько за добычу, разве что взвод вольных сейчас в грабежах меньше рвения проявлял. Не из-за этого мы тут. В Пленных допрашивали. Сначала так, потом усадив перед костром, в котором калились зловещего вида железяки, но опять же никто подолгу не запирался, до пыток не доходило. «Ну да и хорошо. Нам лишний грех на душу брать не след. И других уже хватает. С большим запасом». Выждав сутки, как было предусмотрено планом, сотня пошла в сторону города. От границы к нему должны были подойти основные силы в составе рюгельского сводного полка и двух эскадронов и барона при достаточном количестве артиллерии. И на подходе к городу наткнулись на самый настоящий поток беженцев, идущий навстречу по дороге. «Сотня!» — заорал я, пристав на встременах. Гони всех назад! В город! Сивирский взвод! Вперёд!» На дороге началась паника. Телеги и повозки пытались заворачивать, цеплялись колёсами и переворачивались, лошади путались в постромках, а взбешённые, испуганные возницы пытались их расцепить, а потом бросали всё и бежали назад, испуганные диким натиском нашей сотни. Кто-то из испуганной толпы выстрелил из револьвера, выбив одного свирского бойца из седла. И в ту же секунду взвод открыл беглый огонь по толпе, которая окончательно впала в панику и понеслась, сломя голову, к городу. А на дороге осталось десяток окровавленных трупов. «Не задерживаться!» — гнал я сотню вперёд. А они гнали беженцев. Женские крики, плач детей, пыль, запах страха, городские слабенькие укрепления впереди, жидкие выстрелы с них... Даже непонятно в кого, кажется, просто в беженцев. Где-то рванула артиллерийская граната, подняв столб пыли. Но это не из города, это по самому городу, кажется. Сареш шпал почти что без единого выстрела. Отряд потерял двоих, свирца, убитого на дороге, и одного вольного, в которого выстрелили дробью из окна, из дома, который сейчас пылал костром. У основных сил даже убитых не было, а так, с дюжину раненых, пострадавших даже не от выстрелов, а по своей вине. И вскоре виселицы у ворот украсились трупами представителей валашской власти, а в городе шёл грабёж, пусть и не такой, какой бывал в иных войнах. Вайм подчинял земли себе, собираясь здесь править, и разорять их был ненамерен. Но до князя далеко, а солдат без добычи воевать не любят, так что командиры сдерживали своих бойцов умеренно или вовсе не сдерживали. Армия тут была не нерийская, и заботы князя Вайма не сильно волновали наёмников барона. Поэтому и в домах горожанам врывались, и девок тащили в тёмные углы, и наскоро собравшаяся делегация городских старейшин уже вымаливала у полковника Барра, командующего вошедшими в Сариш войсками, пощадой и милости, а тот всего этого обещал, но ничего не делал. В общем, в Сариш пришла война. Та самая война, которую мы приближали изо всех сил. Отряд снова собрался вместе и на следующее утро в полном составе выдвинулся в сторону маленького городка Миреша, через который дорога шла на столицу. Нас усилили двух орудийным взводом конной артиллерии, сформированным Наскоро. Эти две пушки были взяты из городского арсенала сарижа Пушки рюгельской работы, и рюгельцы же вошли в состав орудийной прислуги. И опять мы оказались острием копья, направленного в сердце Валашского княжества. Острием, отмычкой, вскрывающей замки. Как хочешь, так и назови, в сути это не меняет. Дорога пошла вверх, Мириш сидел на перевале низкого, но скалистого заячьего хребта, по которому шла граница между провинциями. И именно в Мирише был большой мост через реку Кручёную, по которому шли все обозы, пешеходы, войска. И именно по нему приезжали в провинцию клопы, и именно по нему ехали обратно, обременённые собранным богатством. по этому мосту приходила в провинцию власти столицы, и этот мост надо было перекрыть. Власть теперь здесь другая, пусть и дотянулась неожиданным путём. В Мириш шатряд пришёл вечером. Нас там уже ждали, но сил у защитников было мало. Чуть больше взвода пехоты непризывного возраста. Инвалидная команда. В бой они ввязались, но неактивно. Постреляли, заставив, правда, спешиться. Потому что конная атака на узких, мощённых камнем улицах городка вела бы только к потерям. а потом и отступили через мост. Попытались закрепиться на противоположной стороне, но не успели. Мы пересекли реку буквально у них на плечах и выбили их из-за наскоро сооружённых баррикад, за трофеев в радости своей, один новый бомбомёт с целым возом припаса к нему. А взвод сбежал в лесок, оставив три трупа на дороге. Мы обошлись без потерь вообще. Сказалась разница в подготовке между нами и гарнизонными служаками в глубоком тылу. Стреляли они откровенно плохо. А из бомбомёта, похоже, выстрелить просто не сумели. В нём отсутствовал спусковой механизм, который нашёлся в шкафу, в домике заставы у моста. То ли они не знали, где его искать, то ли даже не собирались этого делать. После того, как короткий бой закончился, городок погрузился в тишину. Люди прятались по домам, опасаясь выходить на улицу. В городе имелось два трактира, и оба, к радости Хорга, были закрыты. Дисциплина в отряде хоть куда, но командиром всегда спокойнее, если надо службу нести, и при этом рядом открытых кабаков не наблюдается. Начали спешно перестраивать баррикаду у моста. Потом Хорг послал людей по домам, и те начали выгонять на улицы мужчин, которых сразу запрягали в работу, разбирать мостовые и камень собирать в баррикады же. Нужны были капониры для легких горных пушек, нужно было укрепление для бомбомета, ну и для стрелков ячейки требовались. Для обороны ландшафт подходил вполне. Городок размещался тылом к невысоким горам, а вот со стороны вероятного подхода неприятеля тянулась широкая открытая равнина, только справа под склоном в лощине был небольшой лесок, куда избежали гарнизонные воины. Туда выдвинули секреты, выставили наблюдателей на окраине городишка, укрыв их в домах, а потом и сами дома начали соединять валами камней, замыкая окраину в единую линию обороны. «Приказ у нас здесь стать и держать позицию, опять же, до подхода главных сил!» «И когда те подойдут?» — поинтересовался у Хорга Дарий. «А когда бы не подошли, у них пока свои задачи!» Прискакавший гонец сообщил, что отряд полковника Бара втянулся в бой у так называемого «третьего форта», Место, где размещались остатки валашских войск в провинции. Форт оказался неожиданно хорошо укреплённым, а гарнизон в нём достаточно многочисленным и упорным в обороне, так что лихого налёта не получилось, вместо него начался тяжёлый бой. «Патрули выслать надо», — обратился Хорк уже ко мне. «Дай команду. Как минимум на пять верст отсюда. И ракетами снабди. Мает на мне что-то. Слишком долго удача на нашей стороне». «Думаешь, командир, что валашцы с той стороны подойдут?» — спросил Арге. «Я вообще не думаю. Мне воевать надо, а не думать». Криво усмехнулся Сухорукий. «Но если есть дорога, то по ней может кто-то прийти. А если здесь она одна и мост один, то придёт он именно сюда. Больше некуда. Так что патрули накрути, арвен пусть бдят». «Бдят! Понял?» Он даже кулак сжал для выразительности. Работы в городке шли до следующего полудня, местным охрана тоже расходиться не давала. И только после того, как Хорг, обойдя линию обороны, счёл её достаточно готовой для того, чтобы дать людям привал, этот самый привал объявили. Расквартировали всех в домах у местных и в сараях, лишь бы поближе к месту, куда бежать по тревоге. Я разместился в маленьком домике на окраине, в котором жила тихая, какая-то совершенно незаметная женщина непонятного возраста, с двумя такими же тихими и незаметными, похожими на мышек дочерями. При этом, несмотря на всю тихость свою, она от нас не пряталась, а даже напоила всех чаем на кухне, а потом и обед приготовила. Из наших продуктов, правда, что Борат за боза притащил. Что будет здесь, владетельный господин? спросила она, поставив передо мной тарелку кукурузной каши, в которой плавился большой кусок копчёного сыра. Да какой же я владетельный? отмахнулся я, хоть и понял, что обращение такое принято здесь по местной забитости. Тут так каждого чиновника и каждого стражника величать было принято. Кто власть, тот и владетельный господин. У нас тут каждый владетельный. Мимолетно улыбнулась она, убедив меня в том, что я всё правильно угадал. «А ничего не будет, наверное». Я помешал кашу ложкой, чтобы сыр таял быстрее. «Какая вам разница, где ваш князь живёт, в Альморе или Эбидене? У вас тут ведь ничего никогда не менялось, и меняться не будет. Как жили раньше, так и дальше будете. Война княжье дело». Повторил я вслух те мысли, что гнездились в голове всё время, что мы шли по этой земле. «А у вас тут даже не грабили из-за того, что сразу к бою приготовились». здесь будет?» «Не думаю». «Просто боец так устроен, что если к бою не готовится, то обязательно сотворит что-нибудь», — попытался я свести разговор к шутке. «Так что мы уже по привычке таким делом заняты». «Ты из вольных?» — вдруг спросила она у меня неожиданно. «Верно», — кивнул я. «А как поняла?» «По говору. Раньше здесь пограничной стражи были вольные, а после того, как княжий указ вышел о том, что полагать вас врагами, они все делись куда-то». «А куда?» «Да кто же мне докладывает?» — удивилась она вопросу. «Были, а потом не стало их здесь. Отправили куда-то, наверное». «Отправили», — задумался я. «Оно понятно, куда. Отправили». «Пленных у нас здесь нет из пограничной стражи, а то стоило бы допросить на сей счёт. До этого они об этом и словом не обмолвились. Ну да ладно, вернёмся к главным силам и выясним». «А новой властью тут кто будет?» — спросила между тем женщина. Откуда я знаю, уважаемая? Кого пришлют тот и будет. Или кого назначат. Передо мной в таких делах ведь тоже никто не отчитывается. Невелик чин. А ты чем на жизнь зарабатывала? Виноградник у меня. И с дочеком сдаю. Я огляделся. Невелик виноградник, видать. Больших доходов она с него точно не получает, если по дому судить и по тому, как одета. А муж твой где? Муж погиб давно, лет десять тому назад. Ответила она равнодушно. Пьяным ехал на телеге, уснул, да и шеи под колесо. Схоронили, с тех пор вдовствую. А дочери что, не замужем? «А что же им замужем быть-то?» — усмехнулась она грустно. «Не красавицы и не купеческие дочери. Так и останутся в девках небось. Один к старшей сватался недавно. Да выяснили, что жулик, он так в каждом городе сватался, а потом с деньгами сбегал. Тут у нас стражник городской из другой провинции был по делам каким-то». Так случайно его на улице встретил и узнал. «И что?» «Да дали плетей так, что с задницы клочья летели и отправили на каторгу». «Ну и то хорошо. Денег-то с вас не взял?» «Да я бы и не дала», — ответила она так возмущённо, что я немного не поверил. Видать, успел что-то выманить то ли у самой вдовы, то ли у дочки её. «А ты семейный ли, владетельный господин?» «Да что ты владетелем меня величаешь всё?» Чуть разозлился я. «Нет у нас семейных больше. И вообще никаких нет». Разозлившись ещё больше, оборвал я разговор. Кончились вольные, и нечего об этом. Она только ойкнула и из кухни вышла тихо.